В конце апреля мы с Алкой поженились. Леня с Наташей были нашими шаферами, свидетелями, родственниками и гостями одновременно. Как и положено каждому районному центру, в Уснере был свой ЗАГС. Мы пришли туда утром 28 апреля, и я велел всем подождать, а сам немедленно скрылся из виду. Алка настолько не ожидала от меня такого подвуха, что через некоторое время заволновалась, решив, что я бросил ее прямо под венцом. Я между тем еще за несколько недель до того приметил в книжном магазине горшок с розой, который заботливо выращивала на работе продавщица. Я давно уже договорился купить цветок и прибежал в магазин, но продавщицы почему-то не было. Я нервничал, понимая, что бросать невесту в день бракосочетания не положено, но делать было нечего. Я ждал. Наконец продавщица пришла и, узнав, для чего мне роза, даже не взяла с меня денег. Это я Я уверен, была единственная живая роза в Аймеконском районе. Я подарил ее своей любимой. Другой подарок на свадьбу Сделали нам американское и советское правительство Накануне нашей свадьбы Они обменяли двух советских сотрудников ООН Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева Попавшихся в США на шпионаже На пятерых наших политзаключенных Алика Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова Марка Дымшица, Георгия Винца и Валентина Мороза Мы радовались как дети Нам казалось, что совпадили Проведение не случайно. Вечером мы сидели в единственном здешнем ресторане «Северный» и пили за нас, за Леньку с Наташкой, за наших друзей, освобожденных, сидящих и еще не посаженных, а потом уже просто так, без всяких тостов. В ресторане была живая музыка, пятеро ребят из местного вокально-инструментального ансамбля играли на заказ. Ленька заказал для нас танец, но еще прежде, чем его начали играть, мы были совершенно ошарашенный объявлением руководителя ансамбля «Следующий танец для наших гостей-молодоженов, политического сыльного Александра и его жены Аллы». Зазвучало семь сорок, и мы пошли с Алкой танцевать, а это было невероятно. Такое объявление, да еще еврейский танец. В Москве за такое разогнали бы и ресторан, и ансамбль, а заодно сняли бы с должности секретаря местного райкома партии за потерю бдительности. Но здесь, на краю земли, нравы были проще. в Сосуманском районе Магаданской области, соседнем Саймейконским, отбивал ссылку украинский поэт и диссидент Василь Стус. Мы переписывались. Он советовал мне быть осторожнее с местными, потому что самые лучшие друзья из них потом окажутся самыми коварными стукачами. Наверное, у него был печальный опыт по этой части. Мы к совету Стуса прислушались... Но не жить же отшельниками. С нами многие хотели познакомиться, но мы не планировали устраивать из нашего дома салон. Наташа привела в дом своего знакомого, Женя Дмитриеву было лет 35 или около того, у него был живой ум, проницательный жесткий взгляд, и сам он был крепкий, жилистый, весь как сжатая пружина, готовая в любую минуту расправиться на беду окружающим. Короче говоря, трудно было не распознать в нем бывшего зэка. Примерно половину своей жизни Женя провел в лагерях и тюрьмах. Он был вор и карточный шулер. В тюрьме он много читал и был не то чтобы хорошо образован, но очень начитан. Он интересовался политикой, как все матерые уголовники, ненавидел советскую власть и презирал серую толпу, выискивая в ней интересных людей, чем-то отличавшихся от других». Он стал бывать у нас, и было видно, что в общении с нами он оттаивает от своей тюремной жесткости, смягчается и перестает воспринимать весь окружающий мир исключительно враждебно. Впрочем, адаптированным к вольной жизни он сам себя не представлял, работать он не умел и не хотел». «Мне надо беречь руки, иначе я погублю свое мастерство», — говорил он. Женя был шулером, но не из тех, кто прячет карту в рукав или передергивает колоду. У него было мастерство иного рода. Подушечками пальцев он чувствовал цвет карты и мог отличить старшие карты картинки от младших. Однажды он показал нам это. Было поразительно». Из тридцати шести карт с завязанными глазами, определяя цвет только пальцами, он ошибся всего в двух или трех случаях, при этом очень смущался, искал для себя оправданий, сетовал, что давно не играл. В другой раз он насыпал на стол сахарный песок, приложил к нему пальц и, не глядя на руку, сказал, сколько сахарных песчинок прилипло к пальцу. Мы потом пересчитали — Так и было. Иногда приезжали друзья. Дорога была недешевая, поэтому вала гостей мы не ждали. Тем не менее у нас побывали Слава и Витя Бахмины, Юра Ярым-Агаев, Ира Гривнина, Таня Осипова. Приходило много писем и телеграмм, в том числе из за границы. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна прислали телеграмму, поздравляя с прибытием в ссылку. Таким образом, отношения с Сахаровым... Остававшимся натянутыми после попыток заставить меня эмигрировать, были, кажется, восстановлены. В пути наших гостей тщательно обыскивали в аэропортах, особенно на обратном пути. КГБ переживал, как бы я чего не передал на Запад. И все-таки друзья привозили мне сам издат. И увозили, что я просил. Кто-то, приехавший неожиданно и для нас, и для КГБ, привез нам изданную в США мою книгу «Карательная медицина». И я держал ее в руках, не веря, что в конце концов все получилось. «Летом приехала Таня Осипова. Мы много обсуждали диссидентские дела. Это был 1979 год. Тогда решался вопрос о подписании второго советско-американского договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2». Мы с Таней недоумевали, почему все наши друзья так спокойно к этому относятся. Было очевидно, что правительство наше безответственно, нелегитимно и нарушает международные договоры с такой же легкостью, как и права человека. Однако диссидентское сообщество молчало. Возможно, потому что Андрей Дмитриевич Сахаров высказывался в поддержку ОСВ-2, следуя своей старой идее о неизбежной конвенгерции социализма и капитализма. Нам же эта идея казалась вздорной, нежизнеспособной и губительной для демократии. Пока Таня несколько дней гостила у нас, я написал текст обращения к Конгрессу в США с призывом воспрепятствовать подписанию договора. Таня благополучно привезла текст в Москву, но никто, кроме нас, так его и не подписал. Письмо ушло в западную прессу с двумя нашими подписями. Договор все-таки был подписан, чем обеспечил Советскому Союзу передышку в гонке вооружений и таким образом еще на несколько лет оттянул крушение коммунизма. Обращение к Конгрессу США фигурировало затем в новых судебных делах против Тани и меня, но мы не жалели. Кто-то должен был сказать». Если в жизни действительно надо построить дом, посадить дерево и родить сына, то с одним делом мы более или менее справились. Правда, не дом, а сортир, но все равно постройка. На очереди было второе здание, но поскольку посадить дерево в вечную мерзлоту было совершенно невозможно, мы перешли сразу к третьему. К лету живот у Алки заметно округлился, и мы ждали появления первенца в декабре. Алки нужны были витамины, и нам присылали их из Москвы в немереном количестве, но я знал, что от таблеток прока мало. Лето на полюсе холода короткое, но безумно жаркое, резко континентальный климат. До полярного круга рукой подать. И в июле ночами было светло, как днем. Жара доходила иногда до 30 градусов. В поисках витаминов мы садились на велосипеды и ехали в сопки, которые окружали поселок со всех сторон. На их склонах росло несметное количество голубики. Мы ложились на спину и, лениво поворачивая голову, наклоняли карту веточки с огромными спелыми ягодами. Однажды в горах прошла молниеносная гроза, и в небе появилась радуга. Одна ее нога была совсем рядом, метрах ста от нас. Я никогда не был от радуги так близко. Есть поверье, что человек, вставший в опору радуги, непременно будет счастлив всю жизнь. Мы с Алкой бросились через чахлые деревца и кустарник. в сторону радуги, но она двигалась довольно быстро, не разбирая дороги, и мы никак не могли догнать ее. Так и ушла она от нас, а мы потом бежали за ней всю жизнь. Денег не было, работы тоже. Главный врач Аймеконского района Маренный, получив от КГБ соответствующие указания, на работу меня не брал. Вся районная медицина была в его руках, другой не было Работы для вас нет, потому что мы стоим на разных идеологических полюсах Объяснял он мне Я объявил себя безработным, написав соответствующее заявление в государственные органы Однако надо было как-то зарабатывать Денег, которые присылали друзья и фонд помощи политзаключенным, на жизнь не хватало В поселке была маленькая лавочка при доме быта, в которой продавались поделки местного производства из кожи, дерева, кости и металла. Я вспомнил свое детское увлечение выжиганием по дереву и договорился сдавать в лавочку свои творения. Художник из никакой, поэтому я сводил из местных книг на кальку картинки из якутского национального эпоса, копировал рисунки на доске и старательно выжигал». затем покрывал лаком и относил в лавку. По-моему, получалось неплохо, но народ мое творчество не оценил. Спросом эта продукция не пользовалась. Даже блинный герой якутского эпоса Нюргун Боутур стремительный, гордо восседавший на низкорослой якутской лошадке, никого не соблазнил. Тогда Наташа Островская научила нас делать бусы из бумаги. Мы покупали в книжном магазине советские плакаты, дурные по содержанию, но красочно исполненные. Особым образом нарезали полоски бумаги, склеивали их в бусинки и покрывали лаком. В свободный вечер мы с Алкой делали одну, а то и две нитки бус. Их мы тоже относили в лавочку, и в отличие от моих досок наши бусы покупали. Мы даже видели летом, что их ноль. Между тем, компания поиска работы дала результаты Международный комитет защиты братьев-подробинников, отделение которого были созданы к тому времени во многих странах Завалил Аймеконскую администрацию письмами протеста КГБ сдался Мне предложили заведовать фельдшерско-акушерским пунктом вспомогательных производств горнообогатительного комбината Индигир-Золото Я согласился. Работа была неинтересная, но выбирать не приходилось. Профилактические осмотры, прививки, санитарный надзор — вот и все, чем мне приходилось заниматься. Свободного времени оставалось много. Я выписал себе из Москвы книги по производственной санитарии и углубился в тему. Выяснилось, что санитарные нормы у нас грубейшим образом нарушаются. В столярном цеху, например, станки стоят прямо на земле. Пола нет. Приточно-вытяжная вентиляция вообще отсутствует, вследствие чего рабочие страдают профессиональными легочными заболеваниями. Температура воздуха в цеху намного ниже нормы, а освещенность рабочих мест далека от минимальной. Работяги сами не протестовали, но в разговорах со мной свои возмущения высказывали. Заканчивались обычно такие разговоры сакраментальными «плетью обуха не перешибешь». Один столяр высочайшего класса, бывший зэк, выражался сугубо по-зэковски. Эх, скорее бы война, да сдаться в плен. Я решил побороться за права рабочего класса и поделился своими наблюдениями с главврачом районной СЭС и инспектором местного комитета профсоюзов. Те посмотрели на меня с нескрываемым удивлением и пообещали разобраться, но когда я им недели через две напомнил, они спросили, зачем мне все это надо, и попросили не лезть ни в свое дело. Рабочие при встрече, понимающие, улыбались и говорили, ты здесь никому ничего не докажешь. Тогда я на свой страх и риск составил предписание, в котором потребовал в течение двух недель устранить нарушения, а в противном случае закрыть производство. Предписание я отправил директору комбината а копии министру здравоохранения Якутской АССР и в Республиканский комитет профсоюзов. Результат был неожиданным. Из Якутска приехала инспекция для проверки изложенных в предписании фактов. Со мной никто из проверяющих встречаться не стал, но районное начальство залихорадило. Дело в том, что отсутствие пола в цеху было нарушением, вопиющим даже по советским временам, когда право рабочих не защищал никто и никак. Через некоторое время... Я получил ответ из Министерства здравоохранения, в котором мне сообщали, что, по моему предписанию, приняты меры, составленные согласован с дирекцией Индигир Золота, план устранения недоделок, но закрыть столярный цех не представляется возможным. Я знал, почему цех не закроют. Стратегическое производство. В Советском Союзе это был единственный цех, где делали специальные конструкции деревянные ящики для перевозки обогащенного золота. Пустые ящики доставляли из Уснеры на все золотодобывающие горно-обогатительные комбинаты страны. Там в них загружали чистое золото и отправляли в Москву. Ящики были небольшими, но точно выверенными по весу и размерам. В их стенках не было ни одного сучка. Чтобы сделать такой ящик, требовался большой профессионализм. Между тем рабочие, занятые на этом производстве, стояли в цеху на досках, набросанных на сырую, чуть оттаявшую вечную мерзлоту. Кстати, любопытно, как в СССР охраняли стратегические секреты. Годовая добыча золота считалась тогда строжайшей тайной, однако по количеству сделанных ящиков и загруженности каждого из них было совсем нетрудно вычислить, что годовая добыча составляла в то время около 400 тонн. Но знать об этом не полагалось никому, кроме особо доверенных лиц. Государственная Deine.